Опыт двух тысячелетий, учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней. Обзор аскетической литературы в четырех томах. Том первый. Если кто не соединится с Господом и Иисусом здесь на земле, то и никогда не соединится с Ним. Преподобный Симеон новый богослов. Приобретение внутренней молитвы необходимо. Без нее нельзя войти в Царство Небесное. Преподобный и Оптинский. Чего искать паче всего? Того, чтоб сподобился человек непрестанного пребывания в молитве. Без непрестанной молитвы не можешь приблизиться к Богу. Преподобный Исаак Сирин. Отлучается от Бога всякий человек, который не хочет привести себя в единение с Богом молитвой. Преподобный Нил Синайский Телесное делание, внешняя молитва, есть не более, чем лист. Внутренняя же умная молитва есть плод, а по страшному речению Господа – всякое древо, нетворящее плода, то есть умного делания, посекаемо бывает и во огонь вметаемо» — преподобный Агафон Скицкий. «Одна молитва внешняя недостаточно. Бог внемлет уму, а потому те монахи, кои не соединяют внешнюю молитву со внутреннюю, не монахи, а черные головешки» — преподобный Серафим Саровский.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 Преподобный Паисий Молдавский «Без истинного умного делания монашество есть тело без души. Кто не взойдет в таинственный Иерусалим духом во время земной жизни, тот и поисшествии душою из тела не может иметь удостоверения, что дозволен ему будет вход в Иерусалим небесный». Святитель Игнатий Кавказский Никто так Богу не благоугоден, как тот, кто занимается правильно умно-сердечную молитву. Святитель Феофан Затворник Вступительное слово Цель христианской жизни состоит в стяжании благодати Святаго Духа, И более всего этому содействует, по слову преподобного Серафима Саровского, молитва. Жизнь христианской души должна быть сосредоточена в молитвенном делании. Расположенность к молитве, чувство потребности в ней отражают степень духовного роста христианина. Мера постоянства и глубина погруженности в молитвенное состояние свидетельствуют о том, насколько он еще мертв и насколько он уже жив. Молитвой управляется течение мысли христианина. Молитва звучит в биении его сердца и наполняет его дыхание. Посредством непрестанной молитвы соблюдается, как поучает преподобный Григорий Синаид, величайшая родовая заповедь о памяти Божией, за нарушение которой люди погибли но исполнением которой могут спастись. Молитвенным словом человек взывает к Сыну Божию. В молитве припадает к неиссякаемому источнику всяческой силы и всеобъемлющей милости, дающему и питающему тварную жизнь. Обновленный через молитву и благодатью, человек получает способность видеть свое падение. Остро осознавать свою ограниченность и ничтожность, неизбежную вне божественного содействия. Начинается крушаться, понимая подлинный смысл слов Спасителя, без меня не можете творить и ничего же. Евангелие от Иоанна, глава 15 стих 5. Смирение порождает покаянную скорбь и тем подвигает человека от всего сердца вымаливать прощение у своего отца. Так через живительное молитвенное делание уготовляется спасение души. Две тысячи лет шли этим путем наши отцы и праотцы, обретая святость. Свой драгоценный опыт они завещали нам. Богатейшее наследие предшествующих поколений, благодатное учение о молитве, как святыня хранится во множестве древних книг. Сути принципы этого учения неизменны, но святые отцы излагали свои наставления на языке, понятном и доступном прежде всего их современникам. Поэтому так важно изучать опыт подвижников, живших незадолго до нас, а значит, близких нам по своему менталитету и психологии. Обращение к аскетической литературе — долг всякого христианина. Живость и действенность молитвы, как говорит один из святых XX века, зависит не только от чистоты сердца, но и от научения и просвещения. Духовный рост сопряжен с изучением духовной науки, в то время как религиозное невежество обращает нас всего лишь в исполнителей обрядов, у делом которых остается разъединение, и для которых недостижима молитвенная связь ни между собой, ни с небом. Книги серии «Путь умного делания» дают возможность ознакомиться в контексте святоотеческого учения со сложнейшей темой и постичь самое существо дела. Композиционная особенность этого издания позволяет читателю, мысленно преодолевая временные и территориальные границы, погружаться в мир святоотеческих творений сопоставляя, и осмысляя наставления подвижников разных эпох. Читатель при этом оказывается в некоем надвременном пространстве, где царит дух жизни равноангельной, жизни молитвенной. Это та область, где возможна реальная встреча писавшего и читающего, а стало быть достижимо истинное единение через молитву во Христе. Игумен Петр Пеголь, кандидат богословия. К читателю. Дорогие братья и сестры! Перед нами книга, которая дает возможность приобщиться к сокровищнице святоотеческой мысли. Здесь мы находим тщательно по крупицам собранное, глубоко осмысленное и обстоятельно изложенное учение об умно-сердечном молитвенном делании. Достоинство этой работы вполне оценит тот, кто уже утвердился на пути молитвенной жизни и стремится к дальнейшему продвижению вглубь. Но в то же время неоценимую помощь получит и тот, кто лишь приступает к молитвенной практике. Одна из примечательных особенностей книги в том, что она дает возможность видеть развитие святоотеческой мысли в ретроспективе и наряду с учением древних отцов знакомит современным взглядом на тот же предмет как наших соотечественников, так и самых ярких представителей греческой традиции. Человеку, неравнодушному к этой теме, интересующемуся умным деланием, искусством возвышенным, утонченным и сложным, понадобились бы годы, чтобы отыскать весь тот иногда труднодоступный материал, который собран здесь под одной обложкой. При этом книга не ограничена молитвенной тематикой как таковой, взгляд на проблему намного шире. Читателю дается опора для понимания сущности духовной жизни в целом. Автор книги вводит в круг важнейших вопросов, от которых зависит не только степень преуспеяния в молитвенном делании, но и наше спасение вообще. «Да почеет благословение Божие на всем труде». Протоиерей Георгий Бреев. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовник Московской епархии. От автора. Четырехтомник «Молитва Иисусова» опыт двух тысячелетий, вошедший в нашу серию «Путь умного делания», содержит разнообразный материал, прямо или косвенно касающийся молитвенной практики. Здесь представлен обзор писаний святых отцов, пастырей и подвижников различных эпох, вплоть до нашего времени. Собраны наставления, размышления и практические советы опытных делателей молитвы. Первые два тома посвящены вопросам более общего характера. Третий и четвертый конкретизируют и развивают темы, непосредственно связанные с молитвенной практикой. Среди них такие, как принципы руководства святоотеческими писаниями, закономерности духовного развития, овладение навыком словесной молитвы и переход к молитве умной, методы управления вниманием и соединение ума с сердцем, учение сихазма о священно-безмолвии, о трезвении и внутренней брани, о применении художественных приемов, и многие другие темы, имеющие отношение к молитвенной жизни. Проект серии предполагает выпуск ряда книг, составляющих в совокупности своего рода энциклопедию по молитвенному деланию, достаточно универсальную по своему характеру, доступную самому широкому кругу читателей. И тем христианам, кто вынужден подвязаться в миру, и тем, кого Господь сподобил отречься от мира. Свою задачу, кроме всего прочего, автор видит в том, чтобы дать читателю материал разноплановый, полезный и интересный не только для начинающих, но и для тех, кто уже имеет опыт в умно-сердечном делании, кто уже встал на путь и устремлен к стяжению начальной исихии. Надеемся, что наши книги послужат опорой для христиан самого разного возраста и устроения. В работе над серией использовано около полутора тысяч литературных источников, из которых был отобран тематически организованный и прокомментирован необходимый материал что должно в значительной мере облегчить поиск нужных сведений и оказать помощь тем, у кого нет возможности посвятить несколько лет занятиям в библиотеках. Нужно предуведомить читателя о том, что книги серии «Путь умного делания» не следует рассматривать в качестве некоего практического пособия по обучению молитве. Цель серии чисто ознакомительная, популяризаторская. Наша задача — привлечь внимание благочестивых христиан к духовной литературе, вдохновить на изучение святоотеческого отеческого наследия, расположить душу читателя к внутреннему деланию и тем самым помочь углублению молитвенной жизни, подъятию посильного личного подвига. Собранные здесь изречения древних отцов в сочетании с комментариями подвижников последнего времени и современных авторов дают материал для размышления и анализа. Широкий спектр представленных мнений позволяет выявить сходство и различия индивидуальных подходов к молитвенному деланию. Думается, что разнообразие взглядов и рекомендаций при их сопоставлении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 и прежде всего присно памятным схимитрополиту Петериму Нечаеву и архимандриту Иоанну Крестьянкину. Особую признательность хочется выразить схиархимандриту Илию Ноздрину, архимандриту Кириллу Павлову, архимандриту Даниилу Воронину, игумену Петру Пеголю, протоиерею Георгию Брееву, схимонахине Антонии Сухих всем тем, кто своим добрым расположением и молитвой принимает незримое творческое участие в нашем проекте. Николай Новиков